Глава последняя. Это случилось с мелким мальчиком Федей. Он пошел с мамой в зоопарк. Там, конечно, захотел мороженого, а мама сказала. «Нет, горло вчера хрипело. Опять захрипит». Тогда Федя лег на спину, стал стучать ногами по земле. «Пусть хрипит!» — кричал Федя. «Станешь старая, сама заболеешь, никогда тебе градусник не поставлю, таблеток не дам, чаю не принесу, с лимоном!» Одна пожилая бабушка кормила носорогов капустой. У нее на это было специальное разрешение от главного сторожа зоопарка. Услышала Федина крики, возмутилась. «Хулиганство! Так с мамой разговаривать! Сейчас зову милиционера!» «А я, — сказал Федя, — от злости сам не понимаю, что говорит, — «Вашего милиционера толкну, он упадет, а я ему на нос наступлю!» И тут как раз подошел молодой милиционер. Он сказал, «Не надо милиционерам на носы наступать. Лучше попроси у мамы прощения». «Не попрошу!» — крикнул Федя. «Теперь начну в другом доме жить с чужими людьми!» Люди-посетители зоопарка услышали, сказали друг другу, «Какой слаборазвитый мальчик!» «Глупые до невозможности!» «Сами глупые!» — крикнул Федя. «Вот начнется пожар и наводнение, не помогу! У вас диваны сгорят, дома с крышами, сами потонете, а я буду стоять, смеяться!» «Посмотри на этого мальчика!» — сказала большая слониха своему маленькому слоненку. «Никогда не поступай, как он!» «Бедный малыш!» — пожалела Федю обезьяна, которая держала в охапке своих детей. «Надо ему скорее помочь!» Совсем посинел от глупости. Федя позеленел от злости. «Животные несчастные!» — закричала он на весь зоопарк. «Мало на вас охотились! Мало из ружья стреляли! Надо из пулемета!» «Слышишь, до чего можно договориться?» — сказала слониха слоненку. «Стоит только начать!» «Все!» — крикнул Федя. «Не буду с вами! Живите одни!» Он выбежал из зоопарка, потом из города. Пошел в такое место, где не было ничего. Пришел, сел на песок, стал ковырять его пальцем. Ковырял, ковырял и ковырял. А что ему еще оставалось делать? Стемнело. Настала ночь. «Перестань ковыряться в песке», — услышал вдруг Федя спокойный голос. «Кто это?» — испугался он. Земля, планета, на которой живешь. А, -а, -а, а Вспомнил Федя, Ты большой шар! Крутишься вокруг Солнца! Не твое дело, как я верчусь, сказала Земля. Ты делаешь глупость за глупостью, остановиться не можешь. Сама останавливайся! Сама останавливайся" крикнул Федя. Остановись, я с тебя слезу. Пожалуйста, согласилась Земля и осторожно, чтобы не попадало все, что на ней живет, растет и стоит, затормозила. «Без тебя обойдусь! Без всех!» — крикнул Федя и спрыгнул с родной планеты. «Прощай, мальчик!» — спокойно сказала земля и уплыла. Голубая, прекрасная, вся в теплых свежих облаках. Федя сидел в пустоте. Может быть, даже вверх ногами. Земля улетела вместе со своим притяжением, а без земного притяжения не угадаешь, где вверх, где низ». «Ой», — подумал Федя, — «что я буду тут делать? Совсем один». Ему стало страшно. «Мамочка», — зашептал он, кувыркаясь, — «мама». И горько заплакал. И заорал на всю пустоту — «Мама, прости, я больше не буду!» «Подожди», — перебила директора Простакваша. «Сейчас Федина мама примчится на какой-нибудь ракете. Простит. Заберет домой, да?» «Да», — сказал директор. «Как ты догадалась?» «Мамы прощают», — вздохнула Простокваша. «Этим всегда кончается. А ведь это последняя сказка». «Ты», — попросила она, — «Пока не досказывай до конца. Сначала вспомни какие-нибудь подробности». «Разве я не подробно рассказывал?» «Не очень. Например, бабушка и молодой милиционер. Ты не сказал, как их зовут?» «Милиционер Иван, бабушку Марья», — улыбнулся директор. «Иван да Марья. Прекрасные имена. Подходят друг к другу», — быстро сказала простокваша и хитро посмотрела на директора. «А может, они...» «Познакомились, милиционеры, бабушка. Потом, когда Федя убежал. И с ними случились какие-то подробности». Директор глядел на Простоквашу и удивлялся. «Простокваша», — сказал он, — «ты ужасно хитрая». «Не ужасно», — сказала Простокваша. «Я прекрасно хитрая. Они познакомились, да?» «Ладно», — вздохнул директор, — «познакомились».